Глава 9. 50 уловок в аргументации. Многие считают, что смысл общения не в самом процессе, а в его результате, которого можно добиваться любым путем, нарушая законы логики, переходя границы дозволенного и уважительного спора. Поэтому большинство людей в повседневной жизни и в профессиональной деятельности прибегают к полемическим уловкам. Скорее всего, это делают практически все, потому что лично я не встречал ни одного человека, который хотя бы раз в жизни их не использовал. Под уловками понимают некорректные и непозволительные приемы, предназначенные для получения преимуществ в коммуникативной ситуации, чтобы максимально удовлетворить собственные интересы, победить в споре и ослабить позицию противоположной стороны. Образно выражаясь, это своеобразные подножки, которые позволяют положить оппонента на лопатки с помощью слов. Как я уже не раз отмечал, грань между корректностью и некорректностью, позволительностью и непозволительностью весьма условна. Это зависит от вида коммуникативной ситуации, контекста, самих спорящих сторон и, наконец, от желаемых целей в споре. То, что уместно и корректно во время жестких политических дебатов, будет совсем непозволительно в дружеском споре. Еще греческий философ Зенон выделял два вида риторики – открытой ладони и сжатого кулака. Первый вид характеризуется стремлением убедить оппонента с помощью грамотной логичной аргументации, уважительного обсуждения вопроса а второй ориентирован на победу в споре любой ценой без возможного компромисса с помощью различных средств принуждения, психологического давления, использования жестких, иногда провокационных полемических приемов. Знание механизма функционирования уловок помогает в первую очередь нейтрализовать их в различных коммуникативных ситуациях и позволяет не стать жертвой манипулятивных действий со стороны оппонента. Кто предупрежден, тот вооружен. В этой главе я собрал 50 самых распространенных и часто употребляемых уловок в споре, дискуссии или любой коммуникативной ситуации. Мы уже детально рассматривали аргументы от Хоминем в предыдущих главах, поэтому, чтобы не повторяться, многие из них я здесь описывать не буду. Среди них такие логические ошибки, как Умышленное заблуждение, предвосхищение оснований, круг в доказательстве, противоречие аргументов и так далее Если для победы в споре они совершаются преднамеренно, то вполне закономерно считаются коммуникативными уловками Условно, всю их совокупность можно разделить на два больших вида Логико-риторические и психологические уловки Логические уловки Это умышленное нарушение законов логики и теории аргументации с целью усиления своей собственной позиции в доказывании или дискредитации позиции оппонента. Психологические же уловки представляют собой недопустимые в споре приемы, которые основаны на психологическом, эмоциональном и волевом воздействии на человека. Такие уловки выводят из равновесия, играют на чувствах стыда, гордости, самолюбия, используют другие проявления такого сложного инструмента, как психика человека. Итак, предлагаю перейти к рассмотрению логико-риторических и психологических уловок. Всего их будет 50, а уже потом поговорить о том, как их можно отражать. Итак, логико-риторические уловки. Обобщение ⁇ конкретизация. Эта уловка состоит в обобщении или конкретизации какого-либо понятия, в зависимости от того, что выгодно оратору. Обобщение. Это не договор, а гарантия нашего взаимовыгодного сотрудничества. Конкретизация. Это всего лишь две подписи на бумаге, формальность, так что давайте не будем затягивать. Или обобщение. Новый год – самый грандиозный праздник у нас в стране. Конкретизация. Новый год — это всего лишь смена очередного календарного года. Неопределенность тезиса. Полемист формулирует мысль неопределенно, расплывчато и двусмысленно, и это позволяет ему интерпретировать тезис произвольно, в зависимости от того, что ему выгодно в данный момент. Например, «Нам надо что-то менять», «Нам надо что-то делать». «Что менять, что делать?» С одной стороны, э, с другой стороны, а если на этот вопрос посмотреть иначе, то... Чувствуете, насколько здесь присутствует неопределенность формулировок, дефиниций и тезиса? Сужение или расширение тезиса? Об этой распространенной ошибке, которая в опытных устах многих полемистов становится действенной уловкой, мы говорили в главе, посвященной структуре аргументации. Действительно, многие ораторы манипулируют с тезисом, расширяя его, сужая, смягчая или утяжеляя, в зависимости от того, что им выгодно для победы в споре. Например, исходный тезис. Все тренинговые программы не оправдывают вложенных в них денег. Сужение тезиса. Некоторые из программ, что я посетил, не стоят вложенных денег так как никакого практического результата не дают. Или исходный тезис. Существует печальная тенденция. Все больше и больше книг, печатающихся у нас в стране, являются второсортными, неинтересными и не заслуживающими внимания. Расширение тезиса. Вы утверждаете, что не встретили ни одной достойной книги? Как же так? Или исходный тезис. Вы некомпетентный работник. А потом оратор смягчает тезис «Нет, вы меня не поняли. Я говорил, что вы не умеете работать на компьютере, а это снижает производительность вашего труда». Уловка «Личное мнение». В рамках этой уловки полемист дискредитирует аргумент или всю линию аргументации, обвиняя оппонента в том, что это его личное, субъективное мнение, не имеющее ничего общего с истиной. И если собеседник ловится на такую уловку, ему уже приходится доказывать не свой исходный тезис, а то, что это не его личное мнение. Например, вы имеете право так рассуждать, потому что каждый из нас имеет право на собственное личное мнение, только в действительности все по-другому. Или то, что вы сейчас утверждаете, всего лишь ваше личное мнение, вот так и говорите. Моё мнение такое-то, а не выдавайте это за истину в последней инстанции. Уловка — неправильная аналогия. Логическая аналогия часто используется в споре и бывает эффективна в качестве доказательственной базы. Основана она на сравнении двух явлений или понятий и на поиске их совпадающих признаков. Чем больше сходства между объектами, которые мы сравниваем, тем правдоподобнее будет казаться аналогия. Однако, если использовать ее с ошибками и нарушениями, то есть сравнивать несравнимые понятия, возникает ошибка в споре, известная как неправильная аналогия. Ее применяют в качестве уловки, рассчитывая на то, что собеседник не заметит неверного использования умозаключений по аналогии. Ну, например... Вот представьте диалог. Фильм откровенно слабый. Это понятно на пятой минуте просмотра. Человеку отвечают. Как же вы, посмотрев всего пять минут, можете судить о фильме в целом? Знаете, чтобы понять, что молоко прокисло, не обязательно выпить целый литр. Или вот такие примеры. Бороться с проституцией все равно, что бороться с ветром и дождем. Или... Меняется власть. Какой в этом толк? Те же взяточники, те же бюрократы, такой же беспредел. Уловка-ссылка на стереотипы. Если бездоказательность доводов ваших собеседников маскируется ссылками на соответствующие стереотипы, мы имеем дело с распространенной уловкой. Стереотипы, какими бы распространенными они ни были, не могут сами по себе стать серьезной доказательственной базой. При этом чаще всего используются неверные по своей сути стереотипы, давно опровергнутые наукой, или идеологические догмы, потерявшие актуальность по истечении времени. Однако манипулятор маскирует сомнительность своего довода словами «как известно», «издревле считалось», «очевидно что» и так далее. Важно помнить, что стереотип — это прежде всего психологическая установка, Коммуникационный барьер, мешающий адекватному восприятию информации. Примеров может быть несколько. Ну, допустим, если она не вышла замуж после 25 лет, то так и останется старой девой. Или женщине незачем строить карьеру, ее обязанность быть хранительницей домашнего очага. Или, как известно, женщины водят машину хуже, чем мужчины частным случаем ссылки на стереотипы служит аргументация догмой например вы знаете в таких случаях необходимо действовать только таким образом или у нас так принято или вообще-то так положено уловка домысливания подобная уловка часто встречается и в бытовых и в публичных спорах только чаще всего в виде неумышленной уловки а логической ошибки по невнимательности. Однако некоторые полемисты специально используют прием домысливания, чтобы усилить весомость своей аргументации. Ведь доказать то, чего еще нет, а также бороться с предположением, домысливанием, недостающей информации, достаточно сложно. Например, сегодня у нас несколько случаев болезни, а завтра это выльется в целую эпидемию. Или... Если не предпринимать никаких мер экономического характера, то большая часть граждан вскоре окажется без работы из-за чертой бедности. Или, если власти освободят всех преступников по амнистии, количество краж, убийств и разбоев увеличится во сто крат. Уловка критика незасказанная, а за несказанная. Одной из самых действенных уловок служит критика незасказанная, а за несказанное оппонентом. Анализируется и опровергается не линия его аргументации, а те зоны, которые не освещены, но тем не менее довольно значимы для хода обсуждения вопроса. По большому счету, такой прием считается не таким уж нелояльным или нечестным. К черной риторике его можно отнести с определенной оговоркой, То есть лишь в том случае, когда несказанное подвергается критике просто из-за безысходности, из-за отсутствия грамотной контраргументации. Или же когда такая критика гипертрофирована, а оппонент придирается к вашей позиции, пытаясь найти хотя бы что-то, чтобы вас дискредитировать. Предлагаю несколько примеров использования такой уловки. Например. Вы бы нам лучше рассказали о том, как собираетесь воплощать это в жизнь. Все, что вы говорите, здорово, однако самого важного я не услышал. Или. В вашем предложении явно плохо то, что вы, к сожалению, не отметили следующий крайне важный момент. Или. Могу лишь резюмировать, что осталось без освещения много важных моментов. Уловка несоответствия слов делу. Мы уже рассматривали этот вид аргументов от Хоменем в предыдущих главах. Стоит отметить, что демонстрация несоответствия между словами выступающего и его действиями или жизненными принципами часто используется в качестве полемической уловки. Например, человек говорит, «Правовой нигилизм и отсутствие гражданского общества в результате нам дают абсолютно неработающий механизм прямых выборов». В ответ… Так что же вы сами-то пропустили прошлые выборы? Только не надо говорить, что вы в тот момент болели. Могли бы взять открепительный талон. Или Курение вредит здоровью. Так, почему же вы сами курите по две пачки в день? Уловка ложный авторитет. Как мы уже говорили, сильный доказательственный прием в теории аргументации — ссылка на авторитет. Однако, если он сомнительный, а ссылка на него необоснованная или ошибочная, мы имеем дело с уловкой «ложный авторитет», которую многие ораторы преднамеренно включают в свой арсенал средств убеждения оппонента. Например, используют вымышленный авторитет или приводят слова известной личности, коверкая контекст или смысл высказывания. Наконец, любой человек, каким бы авторитетным он ни был, всегда может ошибаться. Иногда прибегают к усеченному цитированию, когда из высказывания авторитета выдергиваются отдельные фразы, выгодные для позиции полемиста. Смысл цитаты при этом искажается или вообще становится диаметрально противоположным. Ну, например. А между прочим, ведущий специалист в мире по данному вопросу, я, к сожалению, забыл его имя, Ну, он самый известный исследователь данной темы, признанный, уважаемый во всем мире ученый. Так вот, он полностью поддерживает мою точку зрения. Сомневаться в истинности этой идеи не стоит. Или, кстати, об этом я читал в «Желтой газете». Или, мой сосед тоже так считает. Еще одна разновидность такой уловки — безадресное обращение, когда источник мнений не раскрывается. Например, отдельные представители научного сообщества уверены, что или часть сотрудников поддерживает мою идею, или, по мнению некоторых, уловка двойная бухгалтерия. Дуализм, как известно, присутствует практически во всем. Каждый из нас склонен к двойственности оценок того или иного явления. Часто бывает, что ораторы пользуются этим в аргументации, И тогда мы имеем дело с уловкой, которая называется двойная бухгалтерия. Один и тот же довод, когда нам выгодно, становится верным, а в другой ситуации ошибочным. Это может выражаться в следующем. Когда мы используем какой-либо аргумент для опровержения доказательств с другой стороны, это истинный довод. А когда его применяют против нас, ну, например, с помощью той же тактики бумеранг, он становится ложным. Например, оратор утверждает, что необходимо увеличить налоги. В результате у государства появится больше денег, и состояние здравоохранения в стране значительно улучшится. Но когда вопрос касается лично этого человека, то есть речь идет о том, чтобы из его собственных денег вычесть большую сумму на налоги, он начинает говорить, что такая мера противозаконна, и это не что иное, как обдираловка честных людей. Иными словами действуют по принципу «если я у тебя возьму 5 рублей, это хорошо, если ты у меня – плохо». Уловка игнорирования Часто ораторы просто не замечают доводов оппонента, если им нечем их опровергнуть. Такая уловка называется игнорирование. Они делают вид, как будто этого аргумента и вовсе не было. Поэтому в дальнейшем оценивают линию аргументации собеседника, игнорируя некоторые приведенные им доводы. Иногда это действует, так как оппонент сам забывает о том, что говорил. Однако, стоит ему еще раз напомнить об исходном аргументе, так эта уловка теряет свою эффективность. Следующая логико-риторическая уловка называется уловка Фомы. Каких людей называют Фомой неверующим, мы прекрасно знаем. Именно так могут себя вести ваши собеседники, отрицая все, что вы говорите. Причем они отвергают ваше высказывание голословно, не подкрепляя собственное мнение никакими доводами. Собеседник объявляет, что ваши аргументы для него не существуют, и никакие доводы принять их, проанализировать и задуматься над ними не принимаются. «Отрицайте все, и вы легко можете прослыть за умницу», писал в свое время Тургенев в романе «Рудин». Например, «Категорически с вами не согласен и точка». Или «Нет, у меня своя позиция». Или «Неправда, не согласен, не могу принять, нет». Или «Даже не пытайтесь меня убедить, как стоял на своем, так и буду». Уловка под названием «Теория и практика». Эта уловка напоминает тактику контраргументации механизм реализации, которую мы рассматривали ранее. Полемист сбивает с толку своего оппонента, напоминая, что хорошо в теории, неприменимо на практике. Например, все, что вы говорите, абсолютно верно, но только в теории. На практике все будет абсолютно по-другому. И, как ни жаль, но ваша вроде бы интересная и рациональная идея потерпит полный крах. Или. Ваше предложение звучит очень красиво, но только на словах. На деле же это абсолютно нерабочая методика, и мы все прекрасно это знаем. Дело в том, что есть большая разница между тем, что написано в красивых зарубежных книжках, и тем, что на самом деле существует на практике. Уловка использования неполных сравнений. Очень часто в общении собеседники для пущей убедительности прибегают к оценочным сравнениям типа «лучше», «хуже», «проще», «быстрее» и так далее, не упоминая при этом ту часть, которую по законам логики необходимо сравнить. Лучше, если сопоставить с чем. Быстрее, чем что. Получаются необоснованные, нелогичные, неполные сравнения, которые на самом деле никакой доказательственной силы не имеют. Например, «Мое предложение намного проще в реализации, так что надо принять мой проект». Или «Поверьте, так будет лучше». Или «Наша продукция намного вкуснее и полезнее». Или «Эта машина надежнее». Или «Покупать такой телефон намного выгоднее». Уловка «Поспешное обобщение». Поспешное обобщение – распространенная ошибка в аргументации, известная еще с античных времен. Если собеседник соглашается с одним примером или поддержкой, то полемист приписывает ему согласие с аргументом в целом или вообще со всей доказательственной позиции. В такой уловке нарушается логическая связь, потому что частный случай – и, кстати, зачастую исключительные, выдается за общую тенденцию без учета всех обстоятельств. Например, вы согласны с тем, что этот продавец – жулик? Конечно, он только что вас обвесил. Вот именно, вы сами признали, что все продавцы – жулики и обманщики. Уловка «да» или «нет»? Не на все вопросы можно категорично и односложно ответить «да» или «нет». Очень многие ответы требуют оговорок и исключений. К тому же немалую роль играют различные нюансы. Зачастую ораторы прибегают к следующей уловке. Требуют быстрого и категоричного согласия с той или иной позицией или ее отрицания, тем самым приводя оппонентов в замешательство. Любой из ответов в этом случае выгоден оппоненту. Либо вы с ним во всем соглашаетесь, либо даете почву для сильной критики в свой адрес. Например, человек говорит, поэтому этот вопрос требует тщательного рассмотрения. Его перебивают. Так, будьте добры, ответьте, вы за цензуру, да или нет? Вы поддерживаете данную политику, да или нет? Или... Вы за эвтаназию? Да или нет? Отвечайте однозначно. Следующая уловка называется железный довод. Суть приема заключается в использовании источников, доказательственная сила которых не является объективной и универсальной, однако выдается за истину в последней инстанции. Например, так сказано в регламенте или... Бесполезно спорить, есть постановление совета на этот счет Или, так сказано в ежегодном вестнике Академии наук Или вы перечите самому священному писанию Следующая уловка называется атака вопросами Часто ораторы прибегают к полемической уловке, известной как атака вопросами Ее суть в том, что собеседник, получив от оппонента некий довод атакует его вопросами. Если бы они были уточняющими, то такой прием нельзя было бы назвать уловкой. В данном же случае полемист засыпает своего противника вопросами, заставляя его отвечать, оправдываться, обосновывать правоту своих доводов. Есть определенное сходство между такой уловкой и тактикой бремя доказывания, ведь используя этот прием, Оратор своими вопросами пытается переложить все тяготы доказывания на плечи собеседника А такое вопросами полемист рассчитывает запутать собеседника Сбить его с толку, задавить, заставить совершить какую-либо ошибку или оговорку Найти в ответах оппонента самую слабую сторону, чтобы впоследствии бить именно по ней В такой тактике могут быть вопросы дискредитирующие или содержащие контраргументацию, что увеличивает эффект приема. Например, человек говорит, с проституцией необходимо бороться с самыми категоричными способами, так как она разлагает общество. В ответ, скажите, что значит разлагает? Какое общество она разлагает? Кого конкретно? Что значит бороться? Какими категоричными способами? Что для вас значит категорично? Может быть, расстреливать проституток? И вообще, какую проституцию вы имеете в виду? Или вот еще пример. Мы не должны допустить, чтобы в структуре ассоциации произошли изменения. В ответ. Кто это мы? Почему кто-то что-то должен делать? Что значит не допустить? О каких конкретных изменениях вы говорите? Уловка-отсрочка вопросов. Часто бывает, что сразу очень трудно отреагировать на доводы оппонента и незамедлительно подобрать грамотную контраргументацию. Поэтому многие полемисты прибегают к приему «отсрочка вопросов», когда они откладывают спор, чтобы выиграть время для обдумывания своей позиции, поиска весомых аргументов, примеров и поддержек. Например, «Сейчас я ничего вам говорить не намерен. Если хотите, мы можем вернуться к этой беседе через час». Или, вы знаете, у меня сейчас есть очень важное дело, поэтому я вынужден прервать нашу дискуссию. Давайте продолжим обсуждение чуть позже. Хотелось бы сделать одну очень важную оговорку. Отсрочка вопросов не является уловкой, если вы честно скажете собеседнику, который вас вовлекает в спор, что не обладаете достаточной информацией, Для конструктивной беседы И вам необходимо время, чтобы тщательно изучить данный вопрос Уверен, что это выглядит более достойно Чем пытаться придумывать аргументы на ходу И делать вид, что вы разбираетесь в теме, вынесенной на обсуждение Логика-риторическая уловка под названием «вопрос на вопрос» В самих вопросах ничего страшного нет Более того, подчас они просто необходимы Например, вам задают вопрос, а его формулировка ставит вас в тупик. Единственный вариант – задать уточняющий вопрос и выяснить, в чем же была суть исходного. Или в вопросе встречается незнакомый термин, поэтому, чтобы не стать жертвой уловки к невежеству, необходимо задать вопрос о значении этого слова. Однако встречаются ситуации, когда ораторы вообще не отвечают по существу вопроса, а используют тактику «вопрос на вопрос» для затягивания времени и победы в споре. Кроме того, отвечая встречным вопросом на ваш вопрос, они перетягивают инициативу на свою сторону, ведь человек, задающий вопрос, находится в активной, более инициативной позиции. Ну, например, что вы об этом думаете? А вы сами-то что думаете? Или почему ваш отдел не справился с планом на второй квартал? А почему ваш в первом квартале провалил все продажи? Или ⁇ Ты как хочешь ⁇ а ⁇ Ты как ⁇ Следующая логика, риторическая уловка называется ⁇ Диверсия ⁇ Диверсия ⁇ это умышленная смена полемистом темы, то есть тезиса разговора, чтобы уйти от ответственности, от оценок и критики со стороны оппонента, от его самостоятельных выводов, ну и так далее. Ораторы используют этот прием в основном тогда, когда их позиция откровенно слаба, когда им нечем доказывать или отбивать аргументы противника, или когда в ходе спора они оказываются в трудном положении. Например, они подойти ли нам к этому вопросу немного с другой стороны? Или, кстати, тут надо рассмотреть еще один момент. Тем не менее, стоит помнить, что диверсию можно и нужно использовать в мирных целях, но уже не как уловку а как спасательный круг, когда спор перерастает в откровенную конфликтную ситуацию и эмоции уже перехлестывают через край. В таких случаях смена темы разговора помогает разрядить обстановку и охладить пыл участников дискуссии. уловка обструкция Это одна из самых некорректных уловок в споре или дискуссии. Слово «абструкция» от латинского «abstructio» – преграда, помеха – означает намеренный срыв спора. Аналогичное понятие существует и в политическом мире. «Абструкции» называют вид парламентской борьбы меньшинства с большинством, когда представители первых любыми возможными способами стараются заморозить действия вторых. Это могут быть блокирование выхода к трибуне, Или принятие бесконечных поправок, или затягивание заседаний и так далее. Вот и в коммуникативных спорах ораторы для своей победы используют разные непозволительные приемы. Например, спорщик просто не дает говорить своему противнику. Свистит, перекрикивает, топает ногами или зажимает уши. Возможен и другой вариант. Оратор пытается одолеть оппонента криком и голосом. К сожалению, такая ситуация... Тоже знакомо многим Однако здесь стоит сделать оговорку Действительно, есть такой аргументационный прием Говорить громче, когда вы хотите акцентировать внимание на своем доводе «Усильте голос, если аргумент недостаточно сильный» Говорил великий оратор Уинстон Черчилль Но когда дискуссия превращается в чемпионат по крику Это уже полемическая уловка Обструкция может проявляться и в следующих заявлениях. Например, если вы не согласны со мной, я просто уйду, или Вы за кого нас принимаете? Все, я больше не намерен это слушать, или Мне нет смысла вам что-либо доказывать, если вы так категорично настроены. Ну а теперь, друзья. От логико-риторических уловок перейдем к психологическим уловкам. Первая психологическая уловка называется «Личностная атака». Об этом виде уловки мы подробно говорили в пятой главе книги. «Личностная атака» — самый некорректный и непозволительный прием в полемике и спорах, когда критике подвергается не линия аргументации оппонента, а его личностные свойства. Например. «Да как вы так можете говорить, если сами-то там не были?» Или «Вот вы тут рассуждаете на такие сложные темы, а сами двух слов связать не можете». Или «Вы сначала почистите ботинки, а потом уж вылезаете на трибуну». Уловка «Личная выгода». В рамках этой уловки собеседник берет под сомнение искренность заявления оппонента по обсуждаемым вопросам, в связи с его личной заинтересованностью и корыстью. Например, «Да вы наверняка получите за это откат, свой кусочек!» или «Скажите правду, кто вам за это заплатил!» Уловка подмазывания в основу уловки подмазывания легли знакомые нам аргументы к тщеславию цель которых затуманить сознание оппонента и польстить ему с помощью явных или завуалированных комплиментов например вы как образованный человек согласитесь что или вы как один из лучших специалистов нашей компании должны понимать или не подлежит сомнению эрудиции оппонента так что думаю вы примете Ну и так далее. Аргумент к невежеству. Уловка, рассчитанная на то, что собеседник постесняется или побоится проявить свою неосведомленность в чем-либо и примет довод на веру без возражений. Ставка на ложный стыд. Так еще называют этот манипулятивный прием в аргументации. Ну, например, «всем давно известно что» или «Я уверен, вы знаете что, поэтому согласитесь с утверждением что». Или «Известный постулат экономической теории подтверждает мое мнение». Или «Наукой давно установлено что, поэтому вы же с этим не будете спорить». Следующая психологическая уловка – аргумент к жалости и состраданию. Такие аргументы нам уже знакомы. Ошибочность и некорректность этого приема заключается в том, что доводы собеседника не имеют никакой доказательственной силы, а рассчитаны на сочувствие и жалость. Я часто сталкиваюсь с использованием такой уловки во время собеседования с кандидатами при приеме на работу. Например, скажите, почему я должен взять на эту должность именно вас? Ну, задавая этот вопрос, я рассчитываю, что кандидат будет делать конструктивную самопрезентацию. Слышу в ответ, мне очень нужна эта работа. Мне очень нужен заработок. Я мать-одиночка. У меня двое детей и больная мать на иждивении. Еще я в прошлом году взяла кредит по ипотеке, надо срочно расплачиваться. Уловка «Палочные доводы». Аргументы к силе, которые еще называют «палочными доводами», мы тоже рассматривали в пятой главе «Аргументация от Хоменем. Победа любой ценой». С помощью шантажа, Вызывая у собеседника чувство страха, манипулятор вынуждает его с ним согласиться. Например, вы должны осознавать, что если вы и впредь будете придерживаться такой точки зрения, вам реально грозит увольнение. Или решать, конечно, вам, но просто представьте, что с вами может случиться, если... Или... Хорошо, мы можем сделать по-твоему, но только учти, что за все последствия будешь отвечать только ты один. Психологическая уловка под названием «честное слово» или «откровенность». Зачастую ораторы навязывают свое мнение, вовлекая собеседника в доверительный разговор и создавая лишь видимое ощущение откровенности и искренности. Например, «Честное слово. Все так и случилось». Или «Если откровенно, дело было так». или. «Да я сам там был и все видел, правда!» Или «Положа руку на сердце, вот что я вам скажу». Или «Вам честно ответить». Или «Я взрослый и солидный человек, мне нет никакого смысла врать или преувеличивать что-либо, поэтому абсолютно откровенно скажу вам». Уловка без оценки. Довольно распространенная уловка — использование в споре или дискуссии однозначных категоричных оценок, не содержащих доказательных доводов. Чаще всего такие беспочвенные оценки носят, конечно же, дискредитирующий, иногда даже оскорбительный характер. Уловкой такие доводы являются потому, что оратор не объясняет своих оценок и не подкрепляет их ни единым аргументом. Например. «Это полная ерунда» или «все, что вы говорите, банально» или «чепуха» или «все это лишь пустые слова». Психологическая уловка приклеивания ярлыков. Эта уловка имеет много общего с аргументацией от хоменем, методом бездоказательной оценки и даже рефреймингом. Подобная гремучая смесь разных методик коммуникативного манипулирования состоит в том, что собеседник, вместо того, чтобы анализировать аргументы и позицию оппонента, приклеивает им преувеличенные, бездоказательные, ярко окрашенные ярлыки. Они могут отражать отношение как к самим аргументам, так и к личности выступающего. Отсюда, кстати, сходство с аргументами к личности. Безусловно, все эти ярлыки несут негативную оценку, которая иногда выражается в язвительных замечаниях и насмешках. Например, «Ваши пустые надежды на светлое будущее». Или «Чего вы хотите добиться своим нытьем?» Или «Ваш откровенно слабый проект не стоит стольких денег?» Или «Как долго вы будете строить иллюзии?» или. Ваши манипуляции со статистикой невозможно воспринимать всерьез. Уловка метод Сократа. Почти две с половиной тысячи лет существует методика, придуманная еще Сократом и позволяющая добиться согласия собеседника. Дело в том, что человеческая психика устроена таким образом, что если мы утвердительно отвечали хотя бы на первые два вопроса, нам значительно проще согласиться и с третьим предложением оппонента. Когда мы даем положительный ответ, наш организм начинает вырабатывать гормоны удовольствия, поэтому человеку, получившему две порции эндорфинов, сказать заветное «да» гораздо легче и в какой-то степени приятнее, в том числе из-за снижения критичности восприятия. Получается такое своеобразное согласие по инерции, Не обязательно, чтобы человек произносил «да» вслух, он может соглашаться и про себя. Таким образом, чтобы получить положительный ответ на важный для вас вопрос, задайте его третьим по счету, предвосхитив его двумя предварительными. Самое важное в использовании этой уловки задать такие первые два вопроса, чтобы собеседник абсолютно точно дал на них положительный ответ. Например, «Вы хотите жить нормально по-человечески?» Вы хотите, чтобы в стране были бесплатное образование и медицина? Вы хотите, чтобы, наконец, подняли зарплаты и пенсии? Тогда голосуйте за... Или... Ваша компания уже много лет работает на рынке услуг. Мы рады, что с вами познакомились. Скажите, вы заинтересованы в развитии своего бизнеса? Вы бы хотели увеличить круг своих клиентов, не прибегая к дорогостоящей рекламе? Вы хотите, чтобы ваши постоянные клиенты мгновенно узнавали о новинках, акциях и новых предложениях вашей компании? Тогда я бы хотел показать вам... Уловка «дано» или метод формального согласия. Категоричное отрицание аргумента или точки зрения оппонента всегда воспринимается им в штыки, поэтому многие ораторы используют психологический прием псевдосогласия. Сначала они поддерживают собеседника, якобы ни в чем ему не возражая, но затем говорят «но», «однако», «при этом» и приводят контраргументацию. На самом деле такое формальное согласие благотворно сказывается на моральном климате беседы, дискуссии или спора. Ну и по большому счету таким уж манипулятивным приемом не является. Однако, включенный в арсенал многих ораторов, этот метод становится действенной уловкой, на которую очень часто попадаются собеседники. Техника формального согласия – одна из ключевых в работе с возражениями клиентов в рамках теории продаж. Но об этом мы поговорим в следующих главах. Например, «Да, вы правы, но еще не учли один важный момент» или «Да, действительно, такое мнение существует, однако стоит учитывать вот что». Или «Ваш товар очень дорогой». В ответ «Да, он дороже, чем у некоторых наших конкурентов, но только мы предлагаем бесплатную отгрузку товара и полную гарантию качества от самого производителя». Психологическая уловка «Ставка на возраст». Уловка в чем-то похожая на аргумент к авторитету, в качестве которого выступает сам оратор. Не секрет, что чем старше человек, тем он опытнее и мудрее. Этим без всяких оговорок и исключений пользуются многие любители нелояльных приемов в споре. Например, «Вот вы доживите до моих лет, тогда и будете рассуждать». Или «А мой жизненный опыт говорит об обратном». Или «Вот поживете с мое, тогда я посмотрю, как вы будете об этом отзываться». Уловка раздражения оппонента или выведения из равновесия. К сожалению, часто используется прием, известный как раздражение оппонента. Как вывести человека из равновесия, известно всем. Этому не надо специально учиться. Поэтому многие ораторы, чтобы дискредитировать своего оппонента и выиграть спор любой ценой, предпринимают всевозможные действия, чтобы раздражить своего противника например фамильярно обращаются к своему оппоненту сидоров вместо иван петрович или специально коверкуют его имя и должность «Э, иван иванович э, э, иван петрович то есть или преподаватель петров вместо доцент или профессор такие ораторы часто отпускают в адрес оппонента едкие шуточки и язвительные замечания обыгрывая его недостатки Например, передразнивая плохую дикцию или заикание. Или прибегают к несправедливым обвинениям, задают абсурдные вопросы, используют в споре или дискуссии непозволительный юмор. Например, «Ой, вы меня сейчас насмешили!» Или «А вы так и с женой разговариваете?» Или «Наверное, у вас немного друзей!» Или «А вы точно являетесь специалистом по данному вопросу?» или «О, Господи, что еще?» Ну и так далее. По своей сути, этот непозволительный и грубейший прием похож на личностную атаку. Только возможностей для реализации у него больше. Здесь может быть задействован не только вербальный канал, но и невербальное поведение. Например, использованы пренебрежительные или фамильярные жесты, способные вывести собеседника из равновесия. Важно понимать, что все вышеописанные и многие другие возможные действия вашего оппонента являются провокацией, на которую ни в коем случае нельзя поддаваться. Ведь если вас сумели взвинтить, победа в споре будет не на вашей стороне. Значит, противник сумел добиться своей изначальной цели. Необходимо хладнокровно и спокойно относиться к подобным уловкам и не спускаться до уровня ответных ударов. Ну и, конечно, не принимать происходящее слишком близко к сердцу. Психологическая уловка внушения. Полемист, использующий этот метод, выдает некое гипотетическое предположение, которое становится определенной установкой в коммуникативной ситуации. Например, после того, как я озвучу все свои доводы, вы со мной согласитесь. Или «Как только я расскажу вам о нашем предложении, вы купите у нас целую партию товара, я в этом уверен». Или «После того, как я приведу пример, вам станет понятно что?» Уловка аргументы к здравому смыслу. Аргументы к здравому смыслу относятся к контекстуальной аргументации и представляют собой апелляцию к обыденному сознанию вместо реального обоснования. Это доводы, основанные на общепринятых представлениях, например, о добре и зле, пользе и вреде, любви и ненависти, то есть апеллирующие к здравому смыслу. Однако само по себе это понятие достаточно относительное, ведь у каждого человека свое представление о разумном и здравом. Но это не мешает многим полемистам ловко использовать такой вид аргументов, а собеседники довольно часто попадаются на крючок подобные уловки. Например, человек говорит, «У нас слишком ограниченный круг факультативных предметов в системе школьного образования». В ответ ему говорят, «Лучше знать мало, чем знать плохо». Или человек говорит, «Еще раз подчеркну, что мой коллега не имеет к этой махинации никакого отношения, ваши обвинения ничем не подкреплены». «Ага, вы знаете, нет дыма без огня. Почему же тогда все об этом говорят? Ведь не просто так». Или «Почему вы не хотите попробовать поработать с новым партнером? Хм, старый друг лучше новых двух». Психологическая уловка, гнетущее молчание. Умение держать паузу – мощный инструмент достижения своих целей в любой коммуникативной ситуации. Молчание – один из наиболее трудно опровергаемых аргументов, как-то сказал американский писатель-юморист Генри Шоу и был абсолютно прав. Получить психологическое превосходство в споре или дискуссии можно, если вовремя и уместно выдержать паузу, то есть своим молчанием. Собеседнику становится психологически невыносимо, когда в ответ на его эмоциональные доводы следует лишь тишина. Кстати, многие видные политические и общественные деятели используют тактику гнетущего молчания, чтобы достойно выйти из сложных ситуаций. Они просто не реагируют на невыгодную им реплику, аргумент или вопрос. Безусловно, собеседника это просто выводит из себя. Он готов услышать все, что угодно, даже отказ или категоричное возражение, лишь бы оппонент не отвечал ему молчанием. Уловка «Скрытые мотивы» Эта распространенная уловка состоит в том, что собеседник пытается анализировать не ваши слова и доводы, а скрытые мотивы, побудившие вас высказаться таким образом. Безусловно, истинность этих предположений не всегда имеет что-то общее с правдой. Например, «Вы так говорите из зависти к депутатам» или «Вы так говорите, потому что большинство людей так думает» или «Я уверен, Вы согласны со мной, просто из-за своего самолюбия или упрямства не хотите признавать ошибки. Или вы отстаиваете эту точку зрения только из солидарности с вашими коллегами. Психологическая уловка «Чтение мыслей». Такая уловка заключается в следующем. Оратор не соглашается с вами, аргументируя это тем, что на самом деле вы думаете по-другому. Откуда он знает, что в действительности происходит в вашей голове, не совсем понятно. Чтение мыслей, другого объяснения тут нет. Этот манипулятивный прием по своей сути ближе всего к таким, как чтение в сердцах и ответ психолога. Например, на самом деле вы думаете по-другому и в действительности со мной солидарны. Или... «Я уверен, что на самом деле вы придерживаетесь противоположной точки зрения, а почему нам так декларируете, мне непонятно». Или «Я знаю, что происходит у вас в душе, что вы сейчас чувствуете, поверьте мне, но сейчас необходимо сделать правильный выбор». Следующая уловка называется «передергивание». Случай, когда собеседник желает усугубить позицию оппонента, раздуть ситуацию или преувеличить факты, называется передергиванием. Эта распространенная уловка выражается в том, что незначительный факт преподносит как вселенскую трагедию, то есть, образно говоря, когда из мухи делают слона. В некотором смысле эта уловка схожа с методологией доведения до абсурда. Например... «К сожалению, я забыл документы в офисе». «А голову ты не забыл?» «Или меня не устраивает работа нынешнего правительства». «Ну, конечно. Давайте еще царя батюшку позовем». Уловка «Работа на публику». Прием «Работа на публику» основан на аргументах от популум, о которых мы говорили ранее в пятой главе. Напомню, что в рамках такой уловки оратор вместо конструктивного спора с своим оппонентом пытается сыграть на чувствах аудитории, опереться на ее мнение и поддержку. Это возможно, когда спор идет не тет-а-тет, -а, -тет, а кроме собеседников присутствует третья сторона аудитория или наблюдатели. Человек устроен таким образом, что если у него сложилось первичное мнение о чем-либо, он перестает внимательно вслушиваться в доводы противоположной стороны. Особенно если обсуждаемая тема его лично сильно не волнует или он не заинтересован в ее глубоком анализе. Этим пользуются многие ораторы, чтобы победить в споре, переманить большую часть аудитории на свою сторону и с помощью публики оказать давление на противника. Особенно часто такой прием применяется во время телевизионных ток-шоу и дебатов, когда зрителей просто используют в рамках подобной уловки. Кто из ораторов, по мнению аудитории, смотрится более выигрышно и убедительно, на его стороне и правда. Нет, вы только подумайте, что нам только что сказали. Это же абсолютный нонсенс. Или вот пример. Люди, да что ж такое творится? До каких пор нам будут вешать лапшу на уши? Уловка ирония. Использование иронии в споре всегда принижает собеседника, и в результате он вынужден направлять все силы не на доказывание тезиса, а на восстановление своей позиции. Например: "Знаете, ваши доводы выше моего понимания, хотя у меня два высших образования" или «Вашей речи цены бы не было на советском партсобрании" или Вам нужно дать медаль за умение меня перебивать. Уловка псевдовыбор. Собеседнику предлагается выбор из ограниченного числа вариантов, каждый из которых ему выгоден. Получается такой псевдовыбор. Чтобы собеседник не предпочел, манипулятор в любом случае оказывается в выигрыше. Например, вы примете решение сейчас или в ближайшие дни? Или... «Вы возьмете два или три ящика нашей продукции?» или «Когда вы приметесь за эту работу? До или после отпуска?» или «Вы будете расплачиваться наличными или кредиткой?» Уловка, отвлекающий маневр. Не секрет, что многие ораторы делают все, чтобы отвлечь собеседника от основной темы спора и, пользуясь этим, провести в своей линии аргументации какую-либо мысль, спрятав ее от излишней критики. Часто отвлекающий маневр выражается в том, что оратор пытается прервать ход рассуждений своего оппонента неожиданным вопросом или фразой, которые должны его задеть или однозначно вызвать интерес. Иногда ораторы прибегают к умышленной смене тезиса, чтобы отвлечь собеседника, например, от своего явно слабого аргумента. После того, как оппонент его прозевал, оратор возвращается к исходной линии аргументации. Например, «Кстати, в вашей практике были подобные случаи? Расскажите, пожалуйста». Или «Кстати, в тему была, значит, такая история». Или «Подождите, а, кстати, что бы вы сказали о уловка количественно-качественной подмены?» Часто ораторы, говоря о количественных характеристиках неких ситуаций, фактов, явлений, пренебрегают их качественными свойствами. И наоборот. Значит, на лицо количественно-качественная подмена. Например. Какая разница, сколько будет жертв? 5 или 15? В любом случае прольется кровь невинных людей. Если рассуждать объективно, то разница в количестве жертв все-таки есть. И не маленькая. В данном случае пренебрегается количественная оценка явления и на передний план выдвигается качественная. Классический пример этого манипулятивного приема знаком многим. Пусть лучше избегут наказания 10 виновных, чем пострадает от руки правосудия один невинный. Уловка уход от контакта. Прием заключается в следующем. Собеседник умышленно уходит от контакта, например, ставя свои слова под сомнение или отказываясь от них. Например: "Ой, не слушайте меня" или "Забудьте то, что я вам сказал" или "Не хочу об этом говорить". Или же делает вид, что его реплики к вам не относятся. "О, да это вообще не о вас. Я просто подумал вслух, не воспринимайте в свой адрес". Уловка дамский аргумент. Несмотря на это каноническое название, этот аргумент используют, конечно же, не только милые дамы, но и мужчины. Уловка, по своей сути, очень близка к механике доведения до абсурда и заключается в следующем. Всегда есть несколько вариантов решения одной и той же проблемы. Они могут быть абсолютно разными, иногда даже противоречить друг другу. Ваш собеседник использует тот вариант ответа на ваш довод, который является самым нелепым, радикальным и крайним из всех возможных. Например, человек говорит, «Почему ты так сухо встретила моего школьного приятеля?» В ответ, «А что мне, в кровать с ним ложиться?» Или, «Вы очень сильно отчитываете своих подчиненных». В ответ, «А что я должен делать? Молиться на них, что ли? Пылинки сдувать?» Или, «Давай сходим куда-нибудь вечером». В ответ, «Знаешь, я сегодня не могу». «У меня дела до вечера. Я так и знала, что тебе на меня наплевать. Ты меня не любишь. Я для тебя всего лишь игрушка, которой ты пользуешься, когда тебе захочется». Или «Мне не нравится, как работает наша бухгалтерия». В ответ «Может, тогда министра финансов России взять на место главного бухгалтера?» Или вот пример «У вас в основном все песни о любви к родине. Почему так?» В ответ «А что, я должен о кошках петь?» Уловка – ответ психолога. Оратор, использующий такой прием для объяснения всех фактов событий и явлений, подыскивает психологические причины, не будучи при этом профессиональным психологом. Как сложно догадаться, подобные псевдоэкспертные оценки далеки от истины. Однако остальные причины и доводы, приводимые во время дискуссии, такой оратор целенаправленно игнорирует. Например, Вы потерпели крах в этом деле, потому что подсознательно этого желали. Или. Вы умышленно забыли упомянуть об этом факте, потому что специально вытесняете его из своей памяти. Или. Он был одиноким человеком, потому что панически боялся женщин, боялся женить бы. Или. Я вижу, что сейчас говорят ваши эмоции, а не разум. Одним из видов манипулятивного приема «ответ психолога» служит частое использование вариантов должествования. Например, «Вы просто обязаны это сделать, если хотите быть уверены в своем будущем». Или «Чтобы стать счастливым, вы должны реализовать себя в педагогике». Или «Вы должны вернуть авторитет, которым пользовались у своих коллег». Ну а теперь, друзья, поговорим о том, Как же отражать уловки? Отражение уловок. Судя по результатам анкет обратной связи, практически все участники моих тренингов и мастер-классов, а 98%, часто сталкиваются с теми или иными видами уловок в бытовых и профессиональных коммуникативных ситуациях. 79% из них испытывают определенные трудности при отражении манипуляций и полемических уловок. Значит, необходимо поговорить о том, как с ними работать. В первую очередь напрашивается вопрос, стоит ли вообще замечать уловку оппонента или лучше ее проигнорировать. И тот, и другой вариант будет абсолютно верным решением. Все коммуникационные ситуации, будь то беседа, диалог, спор, дискуссия, презентация, собеседование, полемика, дебаты или конфликтные ситуации, все они Уникальны и персонализированы Нет ни одной похожей коммуникации В каждой свои участники, условия, тема, контекст, цели, желания, настроения и так далее Приведу несколько вариантов тактик поведения в подобных ситуациях Вариант первый Можно вообще не замечать уловку Просто ее проигнорировать, как будто оппонент ничего не говорил Такое поведение уместно, если заранее известно, что собеседник склонен к конфликту, придерживается исключительно своего мнения, обладает ярко выраженной внутренней референцией. Я также рекомендую уступить, если отношение с оппонентом важнее предмета спора. Второй вариант. Вы можете встретить уловку ответным ударом. Ведь если оппонент использует нелояльные аргументационные приемы, Значит, речь идет уже не о поиске истины, а о победе в споре. Ну и, наконец, третий вариант – нейтрализовать, отразить уловку. Итак, как же отразить уловку в споре, если в качестве своей полемической тактики вы выбрали третий вариант? Давайте вспомним классификацию, которую я предлагал в начале этой главы. Все уловки я делил на две большие группы – логико-риторические и психологические. Первое характеризуется нарушением логики в рассуждениях, а во второй используется психологическое давление на собеседника и игра на его эмоциях и чувствах. От того, какой вид уловок использовал ваш оппонент, будет зависеть тот или иной способ их нейтрализации и отражения. Итак, давайте детально поговорим, как же отражать логико-риторические уловки. Сейчас приведу несколько основных правил, методик и принципов. Первое. Тактично укажите оппоненту на нарушение логики в его рассуждениях. Второе. Объясните, почему такое нарушение логики не может иметь место. Третье. Тактично, без осуждения, скажите оппоненту, что он использует нелояльные деструктивные приемы ведения спора. Покажите свое знание полемических уловок и готовность их отразить. Четвертое. Не указывайте оппоненту на умышленное и намеренное использование уловки. Пятое. Укажите, что поведение собеседника препятствует разрешению ситуации в интересах обеих сторон. Шестое. Напомните о цели спора, беседы или дискуссии. Седьмое. Попросите вернуться в нужное русло беседы или спора. Восьмое. Призовите оппонента рассуждать и доказывать свои тезисы трезво, конструктивно, взвешенно и грамотно. Девятое. Без агрессии укажите на абсурдность доводов, выводов или причинно-следственных связей. Десятое. Попросите собеседника обратиться к объективным доводам. Одиннадцатое. Показывайте своим поведением искреннее желание достичь истины в споре. Нингейтс 12. Если необходимо, предлагайте собеседнику конструктивный выход из сложившейся коммуникативной ситуации. Теперь поговорим о правилах, свойственных отражению психологических уловок. Первое. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие. Второе. Не показывайте собеседнику, что его уловка подействовала и вас это задело. Третье. Напоминайте оппоненту о правилах ведения конструктивного спора. Четвертое. Напоминайте собеседнику об уступках в споре и о возможном компромиссе, что будет лучшим вариантом для обеих сторон. Пятое. Всегда призывайте решить вопрос по существу. Шестое. Напомните оппоненту о главном приоритете в споре – решить проблему, найти лучшее решение, установить истину. Седьмое. Объясняйте, что использование данных приемов препятствует конструктивному разрешению ситуации в интересах обеих сторон. Восьмое. Тактично указывайте, что оппонент использует психологическую уловку. Демонстрируйте знания полемических уловок и умение их отразить. Девятое. Уточняйте, что собеседник хочет сказать или чего достичь. Задавайте уточняющие и поясняющие вопросы. Десятое. Если необходимо, предлагайте конструктивный выход из сложившейся ситуации. Ну и, наконец, одиннадцатое. Всегда обозначайте возможность компромисса. Ну а теперь давайте посмотрим, как мы можем нивелировать каждую уловку в отдельности. Ну вот возьмем уловку «Личностная атака». Например, вам говорят, вы бы сначала оделись подобающим образом, а потом уже лезли бы со своими предложениями. Вот как может выглядеть нейтрализация. А я не знал, что одежда влияет на ход мыслей. Если мы будем агрессивны по отношению к друг другу, то ничего этим не добьемся. А будем сидеть здесь до ночи, не двигаясь с места. Я сделаю вид, что я ничего не слышал, и мы начнем конструктивную беседу. Только уважая друг друга, мы сможем найти решение, приемлемое для всех сторон. Итак, давайте перейдем к... Или, допустим, используют уловку подмазывания. Вы, как образованный человек, согласитесь, что я прав. Вот как может выглядеть нейтрализация. Благодарю вас за такие лестные слова, но все же давайте обсудим вопрос конструктивно и более детально. Я очень заинтересован в том, чтобы выбрать лучший проект, но для этого необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Или, например, используют по отношению к вам уловку «честное слово». «Я вам клянусь, что все так и было». Вот как можно ее нейтрализовать. Я отнюдь не говорю, что я вам не верю. Только давайте подходить к делу более серьезно. Пожалуйста, представьте факты, которые бы доказывали ваши слова. Или вот уловка «дамский аргумент» Со странным стереотипичным гендерным названием. Допустим, вы говорите, вы уже вторую неделю задерживаете платеж. А вам в ответ, что вы мне предлагаете, почку свою продать, что ли, чтобы деньги появились. Вот как может выглядеть нейтрализация. Ценю ваш юмор, но давайте не будем все сводить к абсурду. Договорное обязательство есть договорное обязательство. Я понимаю, что лично вы в задержке платежа не виноваты. Однако вы работаете со мной, и лично вы представляете интересы вашей компании. Давайте конструктивно подойдем к делу, и вы мне дадите конкретный ответ, когда я смогу увидеть необходимую сумму на моем счету. Или по отношению к вам, допустим, используют уловку «Скрытые мотивы». Если вы против того, чтобы женщина делала себе карьеру, то вы просто жена-ненавистник. Вот как можно нейтрализовать. Давайте оставим это неблагодарное дело обсуждения моей личности. Если хотите знать, у меня замечательная семья и любимая жена. Однако это никак не меняет сути моих аргументов. Я еще раз озвучу свои доводы, а вы постарайтесь их непредвзято рассмотреть. Давайте вместе доберемся до истины. Или вот уловка «Личное мнение». То, что вы утверждаете, не имеет никакого отношения к правде. Это ваше личное субъективное мнение. Вот так и говорите. Вот как можно нивелировать эту уловку. В какой-то степени все доводы субъективны. Но позвольте мне доказать вам, что такой точки зрения придерживаюсь не только я, и в чем здесь есть разумное зерно. Или вот уловка, аргументация догмой. «Не хочу ничего слушать, у нас так принято, соблюдайте процедуру». Вот как может выглядеть нейтрализация. Я прекрасно понимаю, что у вас строгая процедура, но давайте хотя бы один раз попробуем поступить так, как предлагаю я. От этого не убудет, не прибудет. Если мой вариант окажется менее эффективным, то мы вернемся к вашему методу работы. Или вот уловка «да» или «нет». Допустим, «не надо воды». Отвечайте, вы за или против? Вот как может выглядеть нейтрализация. Если бы было все так просто, я бы вам с удовольствием ответил. Однако вопрос крайне сложный, многогранный и неоднозначный. Если мы будем придерживаться категоричных позиций за и против, то у нас есть большой шанс прийти к крайне неверному решению. Поэтому предлагаю тщательно и внимательно изучить все нюансы данного вопроса. Или вот уловка использования неполных сравнений». «Я говорю, так будет лучше». Вот что можно ответить. Я с удовольствием вам поверю, если вы приведете здравое объяснение, почему так будет лучше. К сожалению, бездоказательные и голословные сравнения, типа «лучше» или «хуже», не несут в себе никакой информации. Пожалуйста, объясните. Или вот уловка «Ложный авторитет». Допустим, вам говорят… Отдельные представители научного сообщества со мной солидарны Вот что можно ответить Я был бы вам благодарен, если бы вы привели более подробные сведения О представителях научного сообщества Ваша ссылка на авторитет, к сожалению, безадресная А очень хочется конструктивности и конкретики Итак, друзья, используя эти общие рекомендации можно эффективно отразить любую полемическую уловку психологического или логико-риторического характера. Но все-таки главный вывод должен быть следующий. Осуществляйте профилактику использования нелояльных приемов в споре. Перед началом любого разговора или дискуссии установите правила ведения беседы. Не нападать, не перебивать, Позволять всем участникам полемики спокойно высказывать свое мнение, быть лояльным и терпеливым, уважать позицию и мнение оппонентов. Устанавливая такие простые правила, мы впоследствии можем просто на них ссылаться. Это и будет лучшей нейтрализацией любой полемической уловки и манипулятивных приемов ведения дискуссии. Но о правилах конструктивного спора мы поговорим более подробно в следующей главе.